Глава пятая. Подготовка межмировой шпионки. А что еще мне оставалось? Подозревать, что меня хотят отравить или воздействовать психотропными средствами? Я слишком нужна им. К тому же вчера я уплетала ужин за обе щеки, и ничего мне не подсыпали. Я с трудом протянула руку, привстала и жадно осушила стакан. Пить на самом деле хотелось. тут же появилось ощущение что бодрость растекается по венам даже лучше чем кофе подумала я благодарю сказала я и откинулась обратно представитесь меня зовут вероника весьма мило улыбнулась дама я буду вашим куратором и преподавателем по женским практикам и быту ага бабу подослали наверное думают что женщине я буду доверять больше женские практики быт переспросила я да мария Твердо сказала она. «Мы достаточно хорошо изучили, как они живут и одеваются. Лично я буду преподавать вам гардероб. Вот, посмотрите». Она встала, сделав при этом красивое движение безупречно стройным бедром, обтянутым узкой голубой юбкой. Подошла к шкафу и открыла его. «Смотрите, тут справа ваши вещи. Ночью их привезли и, как видите, даже разложили. Но пользоваться ими вы сможете лишь во время поездок и в часы отдыха. «Потому что...» — Вероника с чуть ехидной улыбкой открыла вторую створку. «Вот здесь одежда, сшитая для вашего путешествия в другой мир». Я увидела несколько длинных платьев разных цветов. Под ними — туфельки на невысоком каблуке. Сверху — разнообразные шляпки, широкополые, высокие, самые разные. «Мечта, а не гардероб, не так ли?» — усмехнулась Вероника. во всем этом вам нужно научиться ходить непринужденно словно вы никогда не видели другой одежды начнем прямо сейчас я обреченно вздохнула спорить просить джинсы и футболку глупо я подрядилась идти в другой мир где мода соответствует земной моде прошедших веков каких именно, не скажу но точно не двадцатого вообще то они правы не переживайте корсет носят только под бальными платьями на выход Заметив мое выражение лица, сказала Вероника. Кринолинов тоже нет, но нижних юбок много. Нужно научиться не путаться в них. Вот здесь? Она достала из шкафа камзолы брюки и показала на сапоги, стоявшие внизу. Костюм для верховой езды и спортивных практик. Некоторые их аристократки увлекаются оружием и лошадьми. И в таких случаях ношение брюк допустимо. Как раз на занятия по верховой езде и оружейной практике будете надевать этот и еще один костюм. А сейчас... «Душ-то можно принять?» — спросила я. «И позавтракать?» «Можно», — с легкой долей коварства улыбнулась Вероника. «А вам повезло. У богатых людей в домах и замках есть водопровод. Тут страдать не придется, А вот после душа...» «Поторопитесь, Маша». Она снова села на стул, взяла со столика планшет, включила и принялась читать. «Сейчас 45 минут на душ, макияж, прическу и одевание». Прически я тоже научу вас делать. Это в первый раз 45 минут. Потом будет полчаса. После этого завтрак в утреннем платье с Антоном Ивановичем, вашим преподавателем этикета. Он будет вашим партнером во время трапез, чтобы обучить, как вы должны управляться со столовыми приборами того мира, а также научит вас приемом светской беседы и тому подобному. Затем языковая практика. Полтора часа. Скажите, Маша, вы ведь понимаете то, что говорят в том мире? Вначале не понимала. — призналась я. Спустя несколько ночей постепенно начала понимать. Вероника сосредоточенно кивнула. — Отлично. По нашей гипотезе, духовное тело легче воспринимает информацию, поэтому вы быстро и подсознательно выучили язык. Потребуется лишь научиться произносить все эти слова физически. — Что потом? — спросила я. — Огласите весь список, пожалуйста. Затем четверть часа отдыха и оружейная практика. Фехтование, метание ножей, стрельба, а также прием рукопашного боя. Не можем ведь мы послать вас туда беззащитной. Полтора часа, пятнадцать минут отдыха, затем... Я слушала, и постепенно у меня начала кружиться голова. В программу моего обучения действительно входили и верховая езда, и танцы. Куда без этого мнимые иномирные аристократки, и история, и география того мира — «Все, что нашим шпионам удалось выяснить об этом и что необходимо будет знать мне. А также искусство соблазнения — один из основных курсов, по мнению Андрея Александровича и самой Вероники. Вести его тоже буду я», — чуть ехидно улыбнулась Вероника. «Не беспокойтесь, Маша, у меня большая практика в этом вопросе». «Не сомневаюсь», — подумала я. Ведь даже каждое движение Вероники, несмотря на ее далеко не юный возраст, было гибким, неспешным, изящным, со скрытой сексуальностью. «Вечером с 21 до 23 — отдых», — закончила список Вероника. «Затем сон. К сожалению, время сна будет постоянно расти, поэтому приготовьтесь, что максимальную нагрузку вы получите в ближайшее время. Работаем, Мария. Времени мало». Вероника пристально посмотрела на меня, явно намекая, что пора вылезти из постели. Чудодейственный напиток подействовал. Когда я вставала, казалось, что есть силы на все. К тому же все, сказанное Вероникой звучало интересно, даже уроки соблазнения. Какая женщина не мечтает владеть мужскими сердцами, и неважно, в каком мире. Платье для завтрака с приоткрытыми плечами было светло зеленое «Брюнетки вроде вас, Маша?» — наставляла меня Вероника, показывая, как именно завязывать эти семки на груди. — Позволительны разные цвета, но для вечера я рекомендовала бы вам черный или красный. Оба цвета придают сексуальности в сочетании с элегантностью. К тому же вашему объекту нравятся женщины в платьях этих цветов. Впрочем, подробнее об этом будет на этикете и при изучении досье вашего объекта. — Прошу. — она показала на зеркало. — Нравится? — Честно говоря, да. Мне понравилось. светло зеленый цвет — не самый мой любимый, но выглядела я изумительно. Привыкла, что в свои 24 года я выгляжу точно на свой возраст. Но сейчас я выглядела лет на восемнадцать. К тому же платье подчёркивало и тонкие плечи, и изящную шею. Самое то, чтобы завтракать с королем на террасе. «Теперь прическа», — улыбнулась Вероника и усадила меня перед зеркалом. «Скорее всего, вам дадут камеристку, но на всякий случай следует уметь все самой». «Сейчас я уложу ваши волосы легкими завитками, затем распущу, а вы повторите. Работаем, Маша». Вскоре вокруг моего лица плясало несколько вьющихся прядей, необычных при моих прямых волосах, а сзади волосы были уложены в тугой аккуратный узел, похожий на раковину улитки. «Ловкая дамочка», — подумалось мне. «Я так не смогу». И действительно, не смогла. Уж на что я умела следить за волосами и укладывать их, но все это старинное безобразие никак мне не давалось. Три раза Вероника с садистской улыбочкой на тонких губах распускала созданный мной шедевр и заставляла делать заново. Нечто приемлемое получилось лишь в четвертый раз. «Прошу», — сказала Вероника, пойдемте провожу вас в трапезную». «Подождите», — сказала я. Одна мысль вдруг пришла в голову. «Вероника, конечно, жесткая дама, как и положено агенту спецслужб, но мы уже знакомы. Спросить у нее лучше, чем разыскивать, например, Андрея Александровича. Скажите, Вероника, вы не знаете, в том мире водятся драконы?» Мне показалось, что ее лицо вдруг напряглось, но тут же она словно выдохнула. «Вы видели сегодня ночью дракона, так?» «Да», — просто ответила я. «Первый раз». «Не удивляйтесь», — улыбнулась Вероника, — «там весьма богатая фауна. Я готовила Марьяну, она еще и не такое рассказывала. Драконы действительно есть, весьма умные животные, но с людьми они не контактируют и опасности не представляют. Вряд ли вы когда-нибудь увидите дракона вблизи. Пойдемте, Маша». «Что-то тут не так», — подумала я, и легкое подозрение закралось в душу. «Почему она напряглась при вопросе о драконах?» Впрочем, подумаю об этом после. Сейчас мне предстоит интересный и насыщенный день. Инструкторов по оружейной практике и рукопашному бою звали Денис и Игорь. Оба весьма молодые мужчины и, как все местные сотрудники, вполне симпатичные. «Вот эта шпага!» — с некоторым сомнением, глядя на меня, произнес Денис. «Овладеть ею в совершенстве за четыре месяца вы не сможете, но попробуем дать вам базовые навыки». «А это, я так понимаю, пистолеты?» — усмехнулась Яки, кивнув на арсенал, разложенный на столе. «Пистолеты, лежащие там, совершенно не были похожи на наши современные. Очень длинные дула, изящная вязь на рукоятке». «Да», — сказал Игорь, — «вы должны научиться стрелять именно из такого пистолета. У них очень сильная отдача, сложнее, чем из наших. Попробуем, Мария». В общем, к семи часам, когда я вновь встретилась с Вероникой для первого урока по искусству соблазнения, чувствовала себя хуже, чем во время любой сессии. К тому же болела попа, отбитая с непривычки при на лошади и ныли синяки, полученные в тренировке по бою. Мне было совершенно не до мужчин и мысли о том, как именно их нужно соблазнять. «Прекрасно, Мария», — сказала Вероника. «Вы устали и измучены. Очень хорошо. Если вы научитесь держаться соблазнительно даже в таком состоянии, то что уж говорить о других моментах. Приступим. Я посижу», — решительно сказала я. «Пусть дамочка поет соловьем передо мной, а я должна хотя бы опуститься на стул. Сама бы она позанималась в школе и на мирового спецназа. Я бы на нее посмотрела». Но тут же одернула себя. Наверняка у Вероники и других сотрудников за спиной была такая же серьезная школа, просто немного другая. «Не так, Мария?» Вероника посмотрела на меня просящим взглядом, милым и приятным. «Вот так. Я немного утомлена. Вы позволите мне присесть ваша, допустим, светлость?» Глаза сначала опускаем, потом поднимаем так, чтобы взглянуть в лицо на мгновение, вскользь, и снова опускаете взгляд. «Повторите». «Встаньте и повторите. Сегодня все со мной. С завтрашнего дня будем приглашать мужчин, на которых вы будете тренироваться». Мне захотелось встать и проделать все это в преувеличенно карикатурной манере, посмеяться над ней, но я погасила детский порыв и повторила так, как она показала. «Итак, Маша, ваш объект — правитель, а это значит, что он может получить любую женщину, неважно, замужнюю или девицу». Кроме того, он хорош собой и обладает некой харизмой. Дурочки влюбляются в него одна за другой. И поверьте, за его сердце на отборе будут соревноваться самые красивые и, что намного хуже, самые умные девушки континента. Ваша первая задача — привлечь к себе внимание, вызвать интерес. Тут поможет и наряд, и жесты, и взгляд, и тон голоса. Все. Будем над этим работать. Когда выдастся возможность поговорить с ним, вы должны... «Дать, — говорить ему». Мужчины любят женщин, которые их слушают. Вы должны хвалить его, но без слепого восхищения по делу. придется найти такое «дело», даже если он вам не понравится. И в то же время вы должны впечатлить его своей личностью. Он должен увидеть у вас необыкновенную, глубокую женщину, доступную и недоступную одновременно. Начнем. Усталый мне все еще было ни до мужчин, ни до Эрмиора, ни до кого, но я упорно старалась повторять за Вероникой бесчисленные приемы соблазнения, начиная от походки и заканчивая тем, как и что говорить. На самом деле это было куда сложнее, чем могло показаться. А чутьё у вас есть? сказала Вероника в конце концов. При вашей внешности и задатках может все получиться. Домашнее задание. Вероника наклонилась ко мне с лукавой улыбкой. Сейчас вы пойдете отдохнуть. Не рекомендую просто валяться на диване. В 10 к вам пришлют массажиста, но до этого у нас тут есть комната отдыха. Там соберется немало наших сотрудников. Отправляйтесь туда. Ведите себя непринужденно, но используйте приемы, что мы изучили. Связи между сотрудниками в целом не запрещены, кроме особых случаев. Поэтому завтра расскажите, сколько приглашений на свидание вы получили, и... «Можете одеться в свою обычную одежду, во что-нибудь вечернее, но непринужденное. Если согласитесь, то не более одного свидания с каждым», — добавила она. «Для вас правило такое, и никакой постели». «О, Господи, домашнее задание, еще и с ограничениями. Но на самом деле вечер в окружении вежливых и подтянутых бондов оказался неплох, а приглашений я получил ровно пять». Половина холостых мужчин, проводивших вечер в комнате отдыха, пригласили меня на свидание намеком или прямо. Только вот одного не произошло. Я выискивала глазами Кирилла. В конце концов, ему следовало бы извиниться. Но его не было. И все же, однажды я увидела Кирилла. Спустя месяц после начала тренировок я сидела в комнате отдыха одна и читала книгу. Неожиданно дверь открылась, и вошел он. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Я ошарашена, уже не рассчитывая когда-либо его увидеть. Он с мучением в глазах. «Мне разрешили одну встречу с тобой», — не здороваясь, сказал он. «Садись», — лаконично ответила я и уже привычным соблазнительным жестом закинула ногу на ногу. Взгляд Кирилла автоматически скользнул по ноге, выглядывающей из-под весьма короткой юбки. «Почему тебе запрещали встречи со мной?» «Понимаешь?» Кирилл сел на тот же диван, но чуть в отдалении, и вдруг заговорил быстро и горячо. «Маша, я, по крайней мере, хочу сказать... Извиниться. Это было мое задание. Я вовсе не хотела обидеть тебя. Это наша работа...» «Я понимаю», — спокойно кивнула головой я. «Прощаю. Это наша работа. Ты прав». «Быстро же ты приспособилась», — тихо сказал он. «Я был прав, что тебе подходит эта работа. Куда больше, чем мне». «Возможно», — сдержанно улыбнулась я. «Так почему тебе нельзя со мной видеться?» Кирилл замялся, помолчал, потом, видимо, решился. «Тебе и не сказали, когда Марьяна перестала видеть сны?» Спросил он. «Нет, я думала, просто случайно». «Не совсем так. У нее закрутился роман с одним из агентов. Она влюбилась и перестала видеть сны, а потом...» «Влюблённость не вечно. В какой-то момент что-то у них разладилось, ее чувства охладели. В общем, ты знаешь, спасти ее не смогли». Поэтому они учат тебя соблазнять мужчин, но следят, чтобы ты не влюблялась. Готовят из тебя холодную стерву, вроде Вероники. «Вероника не так плоха», — ответила я, а про себя подумала. «Вот значит как. Если влюбиться, то иной мир перестанет манить мой дух. Этого спецслужбе не нужно. А если любовь окажется не вечной, меня вновь потянет в другой мир, как Марианну. И это будет не нужно уже мне». «Возможно». В общем, они предполагают, что между нами возможно чувство, поэтому мы не должны встречаться. Я с трудом уговорил отца на одну встречу». «Отца?» — изумилась я. «Да». Тихо сказал Кирилл. «Я не говорил тебе, да и никому больше. Мой настоящий отец Андрей Александрович. Он и привел меня в службу». «Да уж. Даже не знаю, какая новость была более шокирующей». «А он не настучит тебе по голове, что ты рассказал мне про Марьяну?» — спросила я. «Нет», — покачал головой Кирилл, — «не должен. Они верят в твое благоразумие». Мы помолчали. «Что еще они или ты скрываете?» — спросила я. «Да, в общем-то, ничего», — устало ответил Кирилл, «кроме того, что я не хочу, чтобы ты уходила в тот мир, не хочу, чтобы ты принадлежала тому мужчине». «Почему?» — спросила я, и, отбросив все навыки, полученные на уроках Вероники, внимательно посмотрела ему в лицо. прямым, ищущим взглядом. «Потому что они правы», — вздохнул Кирилл. «Не знаю, как у тебя, у меня чувства возможны. Прости меня». Он замолчал, а я задумалась. Теперь Кирилл не волновал меня как мужчина, но я ощущала к нему лёгкое, теплое чувство, как к другу, что ли, ведь я знала его давно, и здесь он казался родной душой среди агентов, помешанных на работе. «Поэтому ты сожалел, что я не поехала тогда к тебе?» — спросила я. — Да, — вздохнул он. — Я надеялся, что тогда бы ты влюбилась в меня и стала неинтересна для нашего отдела, хоть по плану я вовсе не должен был звать тебя к себе. Это был мой альтернативный план, и я уже получил по шапке за него. — Ты не позвал? — улыбнулась я. Лишь констатировал, что я не поеду. — Кирилл, послушай, все ведь решено. Давай не будем затягивать эту ностальгию. А за извинения спасибо. «В сущности, ты ничем не применился передо мной, кроме того, что немного обманул». «Я дурацкий козел, Маша», — сказал он. «Мне следовало...» «Не знаю, что следовало. Наверное, не уезжать тогда, остаться с тобой». И вот тут мне стало больно. «Хватит». Я закрыла книгу и встала. «Давай оставим сожаление и ностальгию. Все действительно решено. Меня ждет тот мир, а я, если честно, уже жду его. Того мужика?» Кирилл пронзительно посмотрел на меня. «Да нет», — улыбнулась я, — «другой мир. В конце концов, за столько месяцев я с ним сроднилась. Я пойду, Кирилл, у меня все меньше времени, а тренировок еще много». Но, выходя из комнаты, я ощущала себя какой-то холодной стервой, только вот внутри было больно, не смертельно, но тонкая нить сожаления болела и трепетала. «А когда-нибудь я начну также скучать по дому в другом мире», — подумала я. Это будет больно, но и к этому нужно будет привыкнуть.